47. Степанов. Всю дорогу от Симферополя до Феодосии Степанов продремал на заднем сиденье таксишной Волги, приоткрывая глаза, когда водитель-татарин закладывал слишком резкий вираж. В такие моменты Степанов даже немного жалел сквозь сон, что попросил ехать побыстрее. Его пожелание было воспринято буквально. Окончательно проснулся он уже после насыпного, когда они ехали по окраинам Феодосии. Усилием воли Степанов прогнал остатки сна и заставил себя сесть ровно. Чтобы взбодриться, он открыл баночку американской кока-колы, которую купил в аэропорту, и в два глотка выпил половину. Город уже проснулся. Переполненные автобусы везли народ на работу, а тесные улочки плотно забили машины. Степанов с любопытством смотрел в окно. Феодосия была для него незнакомо. Он пытался ухватить ее облик, почувствовать атмосферу. Жёлтые одноэтажные дома конца прошлого века, растрескавшийся асфальт, старые раскидистые деревья со свежей зеленой листвой. Для жителей средней полосы России южный антураж выглядел непривычно, но в то же время очень привлекательно. Волга неторопливо свернула на улицу Вересаева, и Степанов сразу понял, что опоздал. Стая милицейских машин, плотно забившая проезд, ясно говорила о том, что Шклярский не ошибся в оценке ситуации. Скорее всего, произошло еще одно убийство. Степанов расплатился с таксистом и вылез из машины, соображая, как лучше ему поступить. Он сознавал всю шаткость своего положения. Но его это не особо напрягало. В любом случае, об этом нужно было думать раньше. Опытным взглядом скользнув по номерам машин, Степанов понял, что здесь собралось все руководство города. И сейчас было бы глупо как-то себя обозначать, не заручившись поддержкой своего начальства. Затесавшись в толпу зевак, Степанов жадно послушал, что они обсуждают, даже пару раз сам вопросы задал, и через несколько минут у него сложилась более-менее понятная картина происшедшего. Он даже разглядел в милицейском автомобиле лицо парня, которого задержали. Наблюдатели из толпы были уверены, что именно он убил архиепископа. Начальство понемногу разъезжалось, зеваки потихоньку расходились, на улице стало свободнее. Волга с предполагаемым убийцей тоже уехала. Двое крепких санитар вынесли носилки с телом, покрытым белой простынёй, и погрузили в рафик с непрозрачными боковыми окнами и надписью на борту: "Судебно-медицинская экспертиза". Коротко захлопнулись двери, и машина уехала. Улица опустела. Степанов решил, что настал подходящий момент попытаться осмотреть место преступления. Он подошел к стоящему у входной двери милиционеру, показал служебное удостоверение и попросил позвать старшего следственной бригады. Через пару минут на крыльцо вышел здоровяк в расстегнутой джинсовой куртке, под которой виднелся пистолет в оперативной кобуре. Он внимательно осмотрел Степанова холодным взглядом серых глаз и сухо представился. Капитан Потапенко, уголовный розыск. Слушаю вас. Степанов показал ему удостоверение и не стал плести словесные кружева, а просто сказал: "Коллега, у меня в России схоже преступление. В вашу юрисдикцию не лезу, но меня интересует два вопроса: орудие убийства и есть ли на большом пальце след краски". Потапенко хмыкнул. "Надо же. Как ты из России так быстро успел примчаться? Об этом убийстве только два-три часа назад стало известно. А убили когда?" Предварительно пока точно не знаем. Эксперт считает от восьми до двенадцати часов назад, но может и несколько больше. Степанов прикинул. Когда Шклярский пытался дозвониться, архиепископ, скорее всего, уже был мертв. А убили стелетом, потапет пристально посмотрел ему в глаза. Да стилетом». ничего не хочешь рассказать? Степанов только махнул рукой. Сами мыкаемся, как котята слепые. У нас библиотекаря так же убили в одном райцентре. Стелетом в сердце закололи. Они с архиепископом вроде как знали друг друга. Но точно ничего не известно, потому что дом библиотекарь сгорел. Я, в общем-то, приехал поговорить с архиепископом, думал наоборот здесь что-то узнать. А видишь, как получилось. Вы убийцу взяли, я слышал. Потапин го досадно губы. Мало вероятно, что он убил. Следов никаких, да и был он в доме от силы пару минут. Неизвестно только зачем приперся в такую рань. Тоже из России, между прочим. Конечно, заманчиво на него примерить архиепископа да и библиотекаря. Нашим командирам очень понравилось бы побыстрее отчитаться о раскрытии. Резонанс-то на всю республику, завтра во всех газетах будет, а там и до Киева дойдет». Естественно, поднял кивнул Степанов. А если выяснится, что это международная серия? Потапенко согласился. Да, мутно все и нервно. Все наши ферзи здесь уже отметились. Поручения надавали, на контроль взяли, а разгребаться-то нам. Степанов спросил: А что с осмотром трупа? У него есть пятно краски на руке. Да, большой палец правой руки вымазан красной краской. Что это значит? Степанов пожал плечами. Сам бы хотел узнать. У нашего покойника такой же набор: Стилет и пятно и ноль информации. Ладно, спасибо, коллега. Пойду докладывать своему руководству до да инструкции получать. Потапенко подмигнул ему. Смотреть место не пойдешь? Мало и пригодится. Я постеснялся спросить, улыбнулся Степанов. Но взглянуть, конечно, надо. Обстановка старого дома сразу же напомнила ему Епифаний: минимум мебели и огромное количество книг. Правда, у Берсенева не было столько икон, как у архиепископа, но это объяснимо. Степанов обратил внимание на образ Иисуса, под которым, видимо, и обнаружили труп. На дощатом полу остались засохшие пятна крови. Глаза Христа на иконе показались Степанову очень печальными, как будто Иисус очень сожалел о трагедии, произошедшей здесь. А опущенный уголок рта и поджатые губы словно говорили, обращаясь непосредственно к Степанову: "Будь внимательнее". Он спросил у Потапенко: "Капитан, не выяснили ничего, не пропало в доме?" "Мы опросили его киленника, ну как бы помощника или завхоза, что ли. Не знаю, как это точнее сформулировать. Старый старичок прямо, ему под 80 уже. Тот говорит, что вроде бы все на месте. Но здесь явно что-то искали, сдвинуты почти все вещи. Книги тоже трогали. Пальцев нет." Потапенко усмехнулся. Ага, еще и визитку бы неплохо, а лучше сразу паспорт убийцы. Нет, коллега, здесь все чисто. Кстати, а почему у вас госбезопасность библиотекарем занимается, а не уголовный розыск? Они тоже занимаются. У нас другая задача. У библиотекаря литература обнаружилась нацистская. Вот пытаемся понять, откуда ноги растут. Потапенко кивнул. Понятно. Что-то конкретное выяснить удалось уже? Степанов сморщил нос. Какой там туман сплошной. Наша контора пока в архивах копает, а у оперов вообще по нулям. Слушай, а как бы мне поговорить с вашим задержанным? Это не я решаю, Потапенко немного подумал. Тебе надо с моим начальником провентилировать этот вопрос. Майор Карпинский Николай Владимирович, начальник уголовного розыска. Поговори с ним. Степанов пожал ему руку и вышел из дома на улицу. Только сейчас он ощутил какой-то особенный аромат в воздухе. Весенняя Феодосия даже запах имела свой, отличающийся от средней полосы. Степанов сообразил, что это пахнет морем, и ему очень захотелось пройти на набережную, просто посмотреть, погулять. Ему даже показалось, что он слышит крики чая где-то вдалеке, а воображение услужливо подбросило картину синих волн, разбивающихся о прибрежные камни. Он прикинул дальнейшие планы. Первым делом надо было найти междугородний телефон и отзвониться начальнику отдела. Конечно, разговор предстоял не из приятных, но Степанову, по крайней мере, было чем потушить словесный пожар. Схожая картина убийства архиепископа несколько оправдывала несанкционированное нахождение на территории другого государства. Всегда можно сослаться на срочную оперативную информацию, хотя Степанов знал, что по шапке все равно получит. Помимо этого, надо попытаться встретиться с задержанным из России. Степанов понимал, конечно, что отсутствие у него официального статуса может быть причиной отказа, но надеялся всё-таки решить этот вопрос. На крайний случай оставалась возможность попросить о помощи Кузена Васи из Задорожного. В любом случае нужен был телефон. Степанов осмотрелся и, определив направление, пошел в сторону убывания номеров на домах. Сзади раздался приятный голос. Извините, ваша фамилия Степанов? Вы из госбезопасности? Степанов обернулся и увидел симпатичную длинноволосую девушку в расклешённых джинсах и кедах. Она спокойно смотрела на него голубыми глазами и едва заметно улыбалась. Степанов невольно даже приосанился, хотя обычно ходил сутулясь, и улыбнулся в ответ. Да, Степанов. А вы кто? она качнула головой Это совсем неважно Меня зовут Янка Я должна передать вам номер телефона Вас просят срочно позвонить по нему Кто просит Янка улыбнулся уже по-настоящему В данный момент я а там вам все объяснят Она передала ему небольшой листочек с цифрами и повернулась, собираясь уйти Степанов осторожно взял ее под локоть Янка вы не будете так добры проводить меня к телефону Она резко выхватила руку и сделала шаг назад «А Вы сами не найдете, что ли? Видите там синюю ракушку? Это телефон-автомат. Подходите и звоните, а мне нужно идти. Степанов немного растерянно посмотрел на нее. С одной стороны, ему хотелось немедленно выяснить, кто послал эту девушку, а с другой, он понимал, что узнать это можно только позвонив. И в то же время он не хотел отпускать ее, потому что интуитивно чувствовал, что она может обладать какой-то важной информацией. Но Янка элегантно разрешила все его сомнения, повернулась и быстрым шагом пошла по улице. Степанов машинально обратил внимание на ее точенную фигурку, но тут же переключился на предстоящий разговор и направился к телефону-автомату.